Чистая случайность. Ира Гордеева так больше жить не могла. Она была младшей дочерью Петра Исаевича Гордеева, который владел фабрикой игрушек, но сейчас вышел на пенсию и передал дело сыну Антону. У Гордеевых было трое детей: сын Антон и две дочки Вера и Ира. Ира была младшей и попала полностью под контроль папы. Он вбил себе в голову, что младшенькая не разбирается в людях, её можно легко обидеть, и он, как отец, обязан её защитить. На этом основании он до окончания вуза запретил ей любое общение с молодыми людьми. Вот получишь диплом, тогда, пожалуйста, отвечал он на её протесты. Пётр Васильевич отвозил её в институт и забирал её в соответствии с расписанием занятий. Но, как известно, вода и любовь просачиваются в любую трещинку, так произошло и с Ирой. Она влюбилась в мальчика из соседней группы. Мальчика звали Женя, и он тоже отвечал Ире взаимностью. Но встречаться молодые люди могли только на переменах и изредка прогуливая пары. Ребята были в отчаянии. Выход неожиданно предложила подруга Иры Лиза. «Ну, если ты, Ира, не хочешь уходить из дома, то есть только один вариант. Но он вам не понравится». «Говори, Лиз, не томи. Надо загримировать Женю под девушку, якобы твою подругу. Имя можно не менять». Сначала Женя отказался наотрез – Но потом, подумав, он признал, что на данном этапе это единственный выход. — Но, Женя, учти, — жестко сказала Лиза, — коли же ты сам согласился, то тебе придется потерпеть. Мы на время заберем тебя в женское общежитие и там над тобой поработаем. — А что вы будете с ним делать? — вдруг забеспокоилась Ира. — Ну, много чего. Эпилиация — ног, рук, груди и, конечно, лица. Личко должно быть гладеньким. Затем выщипываем брови и доводим их до размера ниточек — Ну это ж очень больно. Потерпишь. Все девушки делают это. Далее, естественно, макияж. Макияж? Ох, ну, Женя. А ты как думал? Всё должно быть натурально. Глазки подкрасим, губки подмажем, тон наложим. Теперь волосы. А что волосы? С вызовом спросил Женя. У меня они длинные, но пегие, цвет подгнившего сена. Сейчас этот ужас не будет носить ни одна девушка. Мы сделаем молодой каштан с мелированием. Тебе понравится. На этом всё. С Надеждой спросил Женя. "Ну, практически. Останется подобрать трусики, колготки и лифчик. Лифчик я не надену", истерически взвизгнул Женя. "Как тебе на лифчике пробила. Но, ты пробила? Ну, ты же понимаешь, если у девушки совсем нет груди, то должен быть хотя бы лифчик с наполнителем". Куда на твой взгляд, папа Иры, в первую очередь бросит взгляд? "Чёрт с вами", махнул рукой Женя. "Давайте лифчик". «Ну и потом наши девчонки с тобой поработают в плане имиджа». «Как это они с ним поработают?» — опять насторожилась Ира. «Походка, сидеть, сдвинув ноги, глаза в пол и все такое. Это я ему сама расскажу. У тебя времени не хватит. Здесь нужна солидная подготовка. Я могу задать ему несколько вопросов, и ты все поймешь. Женечка, твой любимый фильм?» «Бойцовский клуб». «Твоя любимая книга?» Финансист Драйзера. Твоя любимая футбольная команда? Динамо, естественно. Я за нее с пяти лет болею. Какой ужас! Схватилась за голову Ирина. Я же тебе говорила. А что не так в моих ответах? А то, милый Женя, что девушка на вопрос о фильме никогда не назвала бы бойцовский клуб. Она назвала бы какой-нибудь «Ла-Ла Ленд». И книгу про большую любовь, типа «Унесенные ветром», А на вопрос о футбольной команде ответила бы, что больше интересуется фигурным катанием. Понимаешь, дорогой, поддержала подругу Ира, чтобы всё прошло гладко. Надо не только изменить голос, внешность, одежду, походку, но и думать надо как девушка. Ты готов к этому ради нашей любви? Женя задумался. Время шло, а он молчал. Наконец, Женя сказал: "Ну, если нет другого выхода, то я согласен". Через 3 дня к Ире вечером пришла подруга Женя. Она познакомилась с родителями, с сестрой и братом. Все были от неё в восторге. Девушка казалась очень скромной и в то же время не глупой. У неё были хорошие манеры и тонкий вкус. Тем не менее, так хорошо выстроенная комбинация закончилась полным провалом. После семейного ужина Пётр и Саич и брат Иры Антон ушли смотреть футбол. Играли Локомотив и Динамо. Ира и Женя через некоторое время также решили пойти в комнату Иры. Когда они проходили через гостиную, где папа и брат смотрели футбол, Женя чуть притормозила. Момент был очень острый. Динамовец практически один на один выходил на вратаря противника. Удар почти по пустым воротам, метров с 6, и мяч летит выше ворот. В этот момент нежная девочка Женя абсолютно мужским голосом рявкнула: — Да мать их, козлы, совсем играть разучились! Скандал был грандиозным. Жене пришлось спасаться бегством. И, как говорят очевидцы, в его беге не было ничего женственного.